Глава 16. Одесса. В последнее время в Одессе встречаются в обращении, как сообщают местные газеты, фальшивые серебряные рубли Чекана 1879 года. Они до того отчетливо сделаны, что почти невозможно отличить их от настоящих. Лишь звон фальшивого рубля не такой, как у настоящего. Кроме того, надпись на ребре сделана грубо и в слове «пробы» допущена в букве «ы» ошибка. Первая часть буквы в форме мягкого знака похожа на французское «Л». Столичные вести. При обществе для пособия нуждающихся студентов Императорской военно-медицинской академии положено начало капиталом имени пяти погибших в борьбе с эпидемиями студентов Карповича, Потапова, Тарасова, Кукольная и Шебика. Петербургский листок. 22 июня 1897 года. Небывалое зрелище над дневой. Первые аэроплана в Петербурге. Вчера, 21 июня, Петербург стал свидетелем беспрецедентного события, которое, несомненно, войдет в историю отечественной науки и техники. В районе Крестовского острова на специально подготовленной площадке состоялось испытание летательного аппарата, сконструированного инженером Яковлевым. Изящный механизм, который его создатели называют аэропланом, представляет собой совершенственный планер с двигателем внутреннего сгорания собственной конструкции. Для управления аппаратом руль высоты расположен перед основным крылом, что, как утверждает инженер, обеспечивает высокую устойчивость и маневренность в воздухе. Испытания доверили поручику Мишину, известному своими отважными экспериментами с новой техникой. В присутствии изумленной публики и уважаемых представителей научного сообщества поручик поднял аэроплан на высоту около 50 сажений, примерно 100 метров, пролетел около версты и благополучно приземлился неподалеку от места старта. Ехать на поезде от Берлина до Парижа – одно удовольствие. Пообедали и чинно выехали на Ангальский вокзал. Там спокойно загрузились в вагон первого класса до самого города Парижу. Купе на двоих, диваны, обиты бархатом, ковры, узорчатые, панели из красного дерева, освещение электрическое. Потолки из тканевой отделкой и лепниной, на окнах шторы парчевые. Проводник мало того, что постоянно маячит в проходе, готовый мгновенно прибежать на помощь так еще и в купе кнопка вызова имеется, если лень высовывать голову. На тысячу с маленьким хвостиком километров пути остановок не очень много. Подсдам, Магды, Бургановер, Кельн, Ахен, Льеш, Брюссель, Амьен. Поужинали в вагоне ресторане, утром выпили по чашечке кофе с пирожными. И милость просим, северный вокзал. Меньше суток понадобилось. На ночь в поезде нам постелили просто королевские ложа. По крайней мере для вагона точно. С попутчиками я не знакомился, настроения не было. Судя по внешнему виду, какие-то финансовые тузы и аристократы, у которых нижняя губа вот-вот лопнет, такая надутая. Зато Агнес в предвкушении посещения французской столицы пребывала в прекрасном расположении духа, болтала без умолку. Мне трудно понять, столь привлекательный флёр этого города для дам. Увидеть Париж и умереть? Фу! Мачу-Пикчу, вот где можно умереть. Да даже Питер дает 100 очков форы французской столицы. Но, увы, это так не работает. Те же тряпки или парфюм можно купить в других местах. Ровно то же самое изделие будет, но стоит даме сказать, я эту шляпку в галерею Лафаэт купила, когда мы последний раз были в Париже. И все. Зависть окружающих женщин обеспечен, даже если головной убор не очень удачный. Короче, Агнес Григорьевна сразу была нацелена на завоевательный поход по модным лавкам. А у меня программа проще. Выступление в Сарбоне, визит в Институт Пастера, где у меня должна состояться долгожданная встреча с Мечниковым и принятие трудного решения, что делать с бесконечными шляпными коробками. Всего на французов было запланировано 10 дней. Погуляем по городу, может, купим в подарок Склифосовскому какого-нибудь Ван Гога или Сезанна, который стоит сейчас сущие копейки. Только вот где найти? Решил, что попрошу помощи у местных». Или найму профессионала, потому что из меня знаток живописи примерно такой же, как и танцор. Оказывается, я Северный вокзал видел уже не раз. В кино. Этот стеклянный потолок забыть трудно, тем более, что лучи солнца весьма эффектно подсветили наш приезд. Впечатляет. Из всех нас французским в объеме гимназического курса владела только Агнес. То есть могла сказать носильщику, чтобы взял наши вещи, а извозчику название отеля. Впрочем, даже она, судя по взгляду, не была уверена, понял ли он ее. Но маршрут она ему втолковывала долго, явно больше, чем пара слов названия гостиницы. Наверняка решила сразу экскурсию устроить. Франки я не менял. Сказали, что немецкие марки возьмет любой извозчик. Курс простой. 6 франков за 5 марок. До гостиницы доехать пара марок за глаза будет. А будет в Акабениус, так партия кого-нибудь в банк отправит. Никаких проблем. Пока носильщик грузил чемоданы, мы разглядывали толпу. Парижская мода была на каждом втором. Узкие фалды мужских пиджаков, широкие женские шляпы, подбитые кружевом, а на каждом третьем очевидно отсутствие денег, несмотря на попытки скрыть это приличной одеждой. По дороге поглазели на достопримечательности. Бульвар Магента, оживленный, шумный, с магазинов и кафе. Статуя республики на одноименной площади – это уже серьезно, с намеком на историю величия. Агнес даже попытался объяснить мне, что написано на пьедестале, но из-за скрипучего хода повозки разобрать ее слова было трудно. Потом мы вдохнули дух времени на рюдю Темпль. В основном, конечно, время интенсивно пахло канализацией и помоями. Агнес прикрывала лицо платком, на который щедро вылил духи, но эффект был сомнительным. Местный запах явно побеждал. Пришлось дышать редко, задерживая дыхание. На этих улочках кино про средние века снимать хорошо, но жить можно только с отсутствием нюха. После района море благоухание речной тины и дохлой рыбы с сеной показалось весьма пристойным. Даже каким-то родным, будто снова ощутил свежий бриз у себя дома. Закрыть глаза и запах тот же, что из фонтанки или обводного канала. Когда на горизонте замаячил величественный шпиль собора Парижской Богоматери, стало ясно – вот оно, настоящее сердце Парижа. Даже Агнес временно перестала жаловаться на духоту и канализацию. А потом осталось прокатиться по латинскому кварталу. Здесь уже другая жизнь. Лавки с книгами, уличные художники, небрежно расставившие своим мольберты прямо на мостовой. В кафе на углу, несмотря на ранний час шумно, гульбанили молодые люди. Наконец остановились у гостиницы Сен-Андреа Дес-Ар. Хоть здесь пахло зеленой лавкой, открытой рядом с гостиницей, то счастье. Снова дышать полной грудью было почти праздником. Вот как знал, две марки, щедро предложенные мной извозчику, понимания не нашли. То ли профиль на реверсе не нравился, то ли серебро неправильное. А может, сам извозчик чтил только франк, остальные валюты за деньги не считая. Понять трудно. На помощь призвали портье. Несмотря на рязанскую физиономию, скорее всего, полученную его прабабкой в подарок от заезжего молодца лет 80 назад, по-русски тут не знал ни слова, а немецкого едва хватило, чтобы объясниться. Можно попробовать английский, но это вряд ли помогло бы, тут островитян любят еще больше, чем в России. Кое-как рассчитались и приступили к заселению. И нас потащили, не больше, не меньше, на четвертый этаж. Последний, блин, выше только крыша. «Дружок, а что это ты нас в комнаты для прислуги привел?» — возмутился я, рассмотрев низкие потолки и мизерную площадь помещений. «У вас тут лучше ничего не нашлось Белбой сделал виноватое лицо, ничего не понял, кроме явно недоброго тона, и поспешно метнулся за портье. Тот появился через минуту и принялся радостно объяснять, что комнаты отличаются Бонвью и де Пеляфинет. «Мне твой вид не нужен», — перешел я на немецкий, стараясь вложить в голос все накопившиеся раздражения. «Давай хороший номер, а то сейчас в Гранд-Отель поеду или в Континенталь». В итоге чемоданы мгновенно переместились на второй этаж, в пристойный двухкомнатный номер. Мелковат, конечно, по сравнению с берлинским Бристолем, но если не понравится, то извозчик довезет нас до неприличного уровня роскоши в любое время суток. А вот же с Васей достался, увы, тот самый номер с отличным видом из окна. «Берегите головы», — предупредил я Акселератов, — «зашивать не буду, отправлю в больницу». В Сорбоне встреча оказалась чуть менее восторженной, чем в Берлине. Декан медицинского факультета Шарль-Жак Бушар смотрел на меня, как на студента, опоздавшего на лекцию. Руку подал, но не предложил даже чай или кофе. Видимо, знаменитое французское жлобство имеет глубокие корни в веках. Профессор, совершенно седой дядька, имел выражение лица настолько суровое, что я даже не мог представить его улыбающимся. Стало интересно, а какое у него персональное кладбище? Такие гранитные морщины на лице возникают, когда зарезал немало народу хотя он вроде инфекционист, ну тогда спишем на жестоких родителей доминирующую жену. Согласовали детали. Поскольку французским я не владею, говорили на немецком, именно он сейчас для ученых всего мира лингва франка, а вовсе не английский. Но лекцию я заявил на русском. Пусть тащит переводчика. Если не найдется в Сарбоне, там есть как минимум один мой соотечественник. Это вызвало гримасу недовольство. Видать, у них тут не шуточная борьба за научные приоритеты. «Впрочем, если вас не устраивает, лекцию можно и не проводить», — предложил я. «Не может быть и речи», — декан даже привстал, немного возмущаясь. «Сегодня же переводчик будет у вас в гостинице, чтобы вы могли поработать вместе над выступлением». Видать, он представил сплетни, которые обязательно начнут циркулировать после такого фронта. Мол, французы не смогли устроить нормальное чествование убийцы Сифильса. Авторитет подобное не поднимает. На выходе из университета купил французские газеты. Языка не знаю, но на заголовке и эрудиции хватит, тем более на фотографии. Вся пресса писала о полете самолета Яковлева. Публиковались фотографии планера Жуковского, отдельный винт и хвост самолета. Такой секрет сохранить в тайне невозможно. Бомба взорвалась. Я быстро пролистал газеты. О царской семье не полслова. Закопали Алекс и все. Европа уже поехала дальше к первому русскому полету. Романова интересовали примерно никого. Ну, французов понять можно, они уже сто с лишним лет, как отрубили бедному Людовику голову и ничуть по этому поводу не сожалели. А нам все эти патевские подвалы только предстоят. Или уже нет? Отличный вопрос, на который у меня не было ответа. Лекция, несмотря на летнее время, собрала кучу народу. Конечно, университет большой этот зал запросто получится одними преподавателями заполнить, даже в середине лета. А если привлечь кандидатов, то и конкурс можно проводить, кому повезет, не попасть. Газетчики тоже присутствовали, вытащили записные книжки установили парочку фотоаппаратов. Как выяснилось в Берлине, они из протокольной съемки сенсацию сотворить могут. Тут-то я вспомнил, что надо поменьше руками размахивать. Ну и все. Бушар вручил регалии, я раскланялся, пора начинать. Объявление, что лекция будет на французском, хоть и с переводчиком, вызвало в зале одобрительный гул. Хороший жест. Французы, как известно, любят, когда их язык звучит в стенах академии, даже если это лишь перевод. Дальше шел отработанный рассказ про сифилис, открытие возбудителя, научный подвиг Романовского, изобретение метода. Немного статистики, радующий слух, а ну, почти стопроцентное излечение от этой заразы и всякое прочее. Переводчиком был наш соотечественник Максим Вяхерев, кандидат с кафедры неврологии. Поначалу он волновался, пару раз сбился, но потом освоился, доносил до слушателей мои мысли вполне бодро, поглядывая на немногочисленных девиц в зале. Декан Бушар даже изобразил некое подобие улыбки. В конце концов, тема для него близкая. «Смотришь на Старполит, сейчас ассистентов, придумай что-нибудь новое, передовое». Вот аплодисменты оказались довольно бурными. Несколько человек даже на анге вскочили. Раскланялся и двинулся вслед за руководством медицинского факультета на небольшой фуршет. Колонна растянулась. Кто-то пошел вперед, кого-то задержали в пути. Так что, когда на меня напали газетчики, рядом со мной был только Максим. Оказалось, что никто не забыт. Просто за время, прошедшее с предыдущей пресс-конференции, появились новые обстоятельства. Сыцурин соттом оттом на свободу, хоть и были отставлены с постов лейб-медиков. Причину смерти так и не указали. Похоже, ее засекретили. Так что я, по мнению десятка журналистов, должен был быстренько сообщить им новые подробности. Конечно, у меня же есть ковер-самолет и шапка-невидимка. С их помощью я каждый вечер летаю в Петербург, тайно проникаю в царскую почевальню, где узнаю всю правду, которую очень хочу всем рассказать. Ответил, что трагедия случилась без меня, ничего не знаю, в политику не лезу. «Аревар, господа, мне пора, то, я знаю, этих французов запрутся, съедят тарталетки, выпьют все шампанское, а потом скажут, что сам виноват». Репортеры начали смеяться, и вдруг я увидел его. Неопрятный мужик с растрепанной бородой в грязном сюртуке, расталкивая журналистов, пробился вперед. И тут же кинул мне в лицо перчатку. Точнее, попытался. Я легко откинул ее в сторону под дружный «Ах, акул пера». Мужик начал что-то бодро кричать по-французски, тыкая в меня пальцем. Сломать ему его, что ли? Чего он хочет? Повернулся я к вяхреву Говорит, что вы человек без вызывает на поединок. Присмотрелся. Йоксель-моксель, так это же граф де монте Или он маркиз? Неважно. Хреновато выглядит мужчинка, запущенный весь из себя. ни грамм не похож на ту икону стиля с внешностью светского льва 80 уровня, с которым я встречался в Москве. Ваш светлость», — первым сообразил самый дальний от меня репортер, начал по-немецки выкрикивать вопросы. «Вы принимаете вызов? Что послужило причиной вашей вражды с месье де Монтебелло? «Скажите, что я готов стреляться в ближайшее время. Задерживаться из-за этого клоуна не собираюсь. Секунданта уладят вопросы. Кстати, Максим, вы же дворянин?» «Да», — почему-то смутился Вяхерев. «Окажете честь?» «Но я никогда...» Да там, в принципе, ничего сложного. Почитайте дуэльный кодекс, согласуйте с его секундантом место и время. И переведите уже мой ответ, а то он, бедный, томится в нетерпении». Ментебелло рыкнул на прощание и быстро ушел. «К нам подошел какой-то военный лет сорока. Офицер, наверное, взял у Максима визитку, отдал свою. И тоже скрылся. «Ну что, пойдемте быстрее», — сказал я своему спутнику, проводив взглядом незваных гостей. «Там могут все съесть без нас». Фуршит оказался напрочь испорчен. Профессора уже знала о вызове, и кто-то даже растрепал, как я в Москве открыл дверь лбом графа. Ну и производительное письмо с гильотинами тоже. После этой истории нашептал мне Вяхерев, умудрившийся быстро навести справки. монте отставились дипломатической службы, он начал много пить, совсем опустился. «Будем надеяться, что завтра у него будут дрожать руки», пожал плечами, я ничуть не волнуюсь. — С Шуваловым я уже дуэлировал, примерно представляю, как все работает. Убивать до не буду, но и стрелять в воздух тоже. — На какое время назначить вашу встречу? Я вспомнил про Агнес, тяжело вздохнул. — Вот еще жене все объяснять, волновать, а что если... — На раннее утро, прямо на рассвете. — Все исполню. Максим достал записную книжку, что-то в ней черкнул карандашом. — Прямо официант, принимающий заказ. «Найму экипаж и буду у вас в гостинице к 6 утра. Что насчет врача? Я и сам могу, специализировался по хирургии». «Нет, не можете. Вы страна дуэли, секундант. Так что поспрашивайте среди коллег». Я обвел руками фуршетный зал. «Тут полно врачей. Кто-нибудь досогласится».